Глава четвёртая. Багряницы Перуна. Посвист пронзительно свистнул, а затем все одновременно заорали: "Сеевка, бурка, вещя, каурка, встань передо мной, как лист перед травой". Раздался оглушительный грохот, затряслась земля, ветер согнул деревья чуть не до земли. Лада вздрогнула от такого эффекта, она не ожидала. На небе появились четыре тёмные точки, которые стремительно росли от шума, производимого крыльями, закладывало в ушах. Вскоре возле путников стояли волшебные кони. Лада погладила могу по крупу, ткнула её головой в плечо, похоже соскучилась. А может, принюхивалась съедобная лада или нет? Еровит помог по свисту забраться на пепла, левая рука у бога ветра плохо слушалась, сам вскочил на пожара. «Разделимся», — сообщил Яровит. «Мы с посвистом к бабе Еге, там будем ждать вас, а вы с Лелем в Пятое измерение добывать багряницы, оттуда сразу к нам». Он больше не проронил ни слова, лишь пришпорил пожара. Вскоре они с посвистом растаяли в темнеющем небе. «А почему они не с нами?» — спросила Лада. «У посвиста рана плохая», — неохотно ответил Лель. Ночницы ядовитые заразы, а у дядьки под рукой ничего не оказалось, так что нам придётся вдвоём молнии ловить. Но не бойсь, справимся. Он ловко запрыгнул на призрака, Лада позавидовала, у неё так ловко не получается. Хорошо, что мгла опустилась, иначе бы все враги померли от смеха, наблюдая за тем, как Лада карабкается на лошадь. Крун спланировал ей на плечо. Лель проследил, чтобы девушка хорошо закрепилась в седле, и вновь крикнул: «В пятое измерение!» И на Ладу обрушилось все. Воздух, свет, земля. Она была везде. Ее размазало по пространству точно масло по бесконечной булке. Лада заполнила собой все. Это был новый уровень вездесущности. В прямом смысле. И Ладе он не понравился. Она плыла над бескрайним лабиринтом и находилась в каждом его отсеке. Сверху и внутри — Не было времени, всё происходило здесь и сейчас. Остались лишь длина, ширина, высота и глубина. Больше всего девушка боялась, что не соберётся обратно в своё тело, а так и будет пребывать в киселеобразном состоянии. Но тут её кто-то больно ущипнул. Крун догадалась лада, и эта мысль помогла ей вспомнить, кто она и где она. Возвращайся, скомандовал ворон и вновь клюнул легко было сказать лада пыталась вернуться в основную точку но не могла тело не слушалось мимо проплывали розовые полосы они то сжимались то растягивались от них пахло ванилью и розами где-то вдали громыхало словно там шла гроза от воспоминаний ладе стало неспокойно ей и лелю нужно собирать багряницы а она не в состоянии рукой пошевелить, так как рук у нее нет. Хотелось плакать, потому что Лада не представляла, как жить без овеществления. Если это похоже по ощущениям на проокеан, а их тела лишь скафандры, то в проокеан девушка совсем не стремилась, ей в человечьем обличье хорошо жилось. Вновь послышался раскат грома, тревожная кра «кр и голос Леля. «Лада, приди в себя!» не получалось. Лада мысленно металась во все стороны, пытаясь отыскать дорогу к себе. Мама, мамочка, мне так плохо. Помоги, взмолилась она, и левое запястье обожгло огнём. Отрезкой боли Ладу встряхнуло, и она очнулась в верхом на мгле. Браслет в виде серебряной змейки уже остывал, но именно он помог ей вернуться в тело. Спасибо, мамочка прошептала Лада, словно та могла услышать. Лель направил призрака к ней. "Ну ты даёшь, не думал, что тебя вырубит". Рядом на вороньем выругался Крун. Сама не ожидала, извинилась Лада. Лель похлопал её по плечу. "Это потому, что ты среди людей росла. Тебе божественное трудно даётся. Но ну, ничего, научишься. Но вправ тебе, похоже, ещё рано". Он указал вперёд. Нам туда. Туда Ладе совсем не хотелось. Там их ожидал грозовой фронт. В сполохе огня расчерчивали небо яркими полосами. Стена дождя отрезала местный Армагеддон от остального мира. Бушующее море то вздымалось до неба, смешиваясь с дождем, то отступало, обнажая дно. Земля поднималась над водой островами, а затем море жадно слизывало их, точно оголодавший кот, сметану и где-то вдали горел слабый свет, огонь на маяке. «Помни», — Лель с трудом удерживал призрака, рвущегося в столкновение стихий, «это все не настоящее, на самом деле ничего этого нет». И он умчался, мгновенно скрывшись за пеленой дождя. В плечо впились когти. «Я рядом», — поведал Крун, будто Лада могла его не заметить. Девушка кивнула и похлопала мглу по крупу, Лошадь послушно направилась следом за богом любви, на них сразу же обрушились тонны воды. Лада потеряла направление, где тут верх и низ? Везде была вода, она лилась, она поднималась. Ветер сбивал дыхание, под его порывами было тяжело удержаться верхом. Послышался неприятный треск. Лада разглядела короткую белую вспышку. Не грохота ни ослепительного света, ничего. А смерть пронеслась совсем рядом. И вот это ловить голыми руками? Ветер швырнул в лицо морскую воду вперемешку с песком. Лада закашлялась. Что посоветовал Лель? Помнить, что это всего лишь рисунок из книги сказок. Но не выходило. Слишком настоящим оказалось пятое измерение. Видимо, у Перуна был настоящий талант. И всё же надо постараться. Лада закрыла глаза. Это всё не на самом деле, но очередной порыв едва не сдул её. Мгла беспомощно замахала крыльями, стараясь удержаться. Лада закашлялась. Нет, так нельзя. Как было на картинке. Вот косые чёрточки дождя, бешено несущиеся волны, показаны мазками тёмно-серого, синего и зелёного, вспышки молний в смешении фиолетового и белого, а впереди остров с маяком. И лишь они настоящие. И огонь горит приветливо, точно свет из родного окна, будто якорь, удерживающий на одном месте. Лада настолько погрузилась в себя, что перестала слышать и видеть, словно впала в анабиоз. А когда открыла глаза, то поняла, что находится посреди картинки, единственная объёмная в двухмерном мире. Ой, даже крон стал наброском. Лада протянула руку и оторвала ворона от нарисованного неба. Крун возмущённо каркнул, наверно посчитал её совершенно идиоткой, ничего не умеет. Зато с мглой всё в порядке и с маяком тоже. Он выпукло проступал посреди захлёстывающих его волн. Благо те ничего с ним сделать не могли, они были плодом воображения художника. Лада направила туда мглу. Они вроде бы оставались на месте, но маяк приближался, словно лада и лошадь впадали в глубину рисунка. Круну стремился вперед, пытаясь ускорить движение, но смысла в этом не было, время по-прежнему отсутствовало. Лада подумала, интересно, если здесь нет времени, то есть ли оно снаружи? Идет ли отсчет часов там, или мы с Лерем вернемся обратно в тот же момент, как отправились сюда? Ответа на эти вопросы пока не существовало. Маяк уже был совсем близко. Лада разглядела обветренные стены, снизу потемневшие под натиском волн — Местами кладку покрывал мох. Лада провела рукой по шершавым камням, под натиском ветра и воды они начали крошиться. Лада спешилась и направилась к деревянной двери, ведущей внутрь маяка. Железные засовы оказались сбиты, дверь разбухла и плохо прикрывала вход. Лада потянула её и вошла. Каменная лестница была шириной с маяк. Она спирально поднималась до самой крыши. Часть булыжников шаталась. Под ладиным весом один не выдержал и с грохотом скатился вниз, из-за чего девушка едва не навернулась следом. Пришлось идти осторожно, проверяя каждую ступеньку. Лестница не освещалась, лишь сверху пробивался слабый свет. Стены сочились, вода проникла даже внутрь. Ладу обдувал слабый ветер, похоже, стекло в башне было разбито. Лада брела и брела, казалось, подъём никогда не кончится, словно девушка попала не в обычный маяк, а в бесконечную иглу, пронизывающую все миры. Наконец лестница кончилась. Лада открывает дверь, тоже деревянную, и попадает в комнату смотрителя. Это небольшое помещение, обитое вагонкой, на которой проступила смола. Сверху торчит железный крюк, но лампы на нём нет. Кто-то снял её. Низкая кровать из массива дерева, сделанная на века. Сверху брошено покрывало из овечьих шкур. На крепком грубо отёсанном столе лежит нож в чёрных ножнах и колчан для стрел. Колчан тёмно-коричневый, из мягкой телячьей кожи, расшит оранжевым узором. По бокам два удобных ремешка, чтобы закидывать за спину. Лада берёт колчан, нож и покрывало и направляется к винтовой лестнице в углу комнаты. В потолке виднеется люк. Девушка поднимается и толкает люк. Здесь, в смотровой башне, пусто. Лишь на каменном полу стоит полукруглый фонарь. Сквозь толстое стекло пробивается огонь, озаряя окрестности на многие мили. Лада берёт фонарь за стальное кольцо и оглядывается. В башне четыре окна, в три из которых вставлены витражи. На одном изображено солнце, на другом месяц, на третьем звёзды и Млечный Путь. И лишь четвёртое пусто. Сквозь него проникает вода и ветер. И если смотреть из него вдаль, то ощущаешь всю бескрайность мира, словно маяк, расположен в центре вселенной, в холодном космосе. И именно он является отправной точкой всего. Лада подошла к открытому проёму и позвала мглу, а потом совершила то, чего сама от себя не ожидала, разбежалась и прыгнула. Ветер подхватил её, раздувая волосы, теребя одежду. Лада падала, парила, и восторг переполнял её. Мгла подхватила девушку, и они облетели башню. Лада срывала нарисованные молнии и савала их в колчан. 10 совершенных, похрустывающих багряниц легли огненными стрелами. Колчан заметно потяжелел, а затем Лада заметила дерево под ним кузнецкий горн и леля рядом она опустилась около него пытаясь разжечь пыхнул лель хочу перековать меч добавив в него отцовских стрел но не получается лада протянула фонарь мне кажется это подойдёт для горна лель не стал спрашивать где она добыла огонь а лада посмотрела назад маяка не было видимо то место было лишь для неё как дуб для леля Не буду мешать, Лада чувствовала, что она здесь лишняя. Она направилась к мглой в небо, наслаждаясь полётом, и лишь издали наблюдала, как раздувается горн. Он то занимался ровным оранжевым светом, то тлел едва заметно, а потом послышались удары молота, лель выковывал меч для себя. А затем он позвал: "Получилось". И вскоре оказался рядом с ней. Призрак нетерпеливо перебирал копытами, точно стремясь убраться отсюда подальше. Лель передал фонарь. "Думаю, будет лучше, если ты вернёшь его назад". Лада согласилась. Наверное, пятое измерение не только для них. Кто знает, кто придёт сюда ещё? Она вернула Лелю нож и покрывала. "Это отцовские вещи". Лицо бога любви прояснилось. "Думаю, он оставил их для тебя". Лель сложил покрывало, оно стало размером с носовой платок, а затем убрал в мешок. Нож сунул за голенище сапога. Его меч сиял, точно в него попал кусок солнца, и Лада решила, что так оно и есть. Похоже, Лель добавил в железо не только багряницы, но и свет фонаря, который вполне мог оказаться звездой чьей-то планетной системы. Затем она вернула фонарь в башню, и они с Лелем отправились в дом к бабе яге